Глава двадцатая. Подкуп. Часть первая. «Желаете привязать карту пещеры гоблинов? Да? Нет?» «Я мысленно взвесил плюсы и минусы, и несмотря на то, что последних хватало, все же подтвердил привязку. Все, теперь только смерть разлучит нас». Внимание! Попытка связи, соединение с сервером установлена. Получено личное задание Владыка Подземелья. Личное задание 0 из 1. Тип. Наследие. Информация. Отправьтесь на осколок 54% номер 102 94 24. Силой, обманом или дипломатией захватите или уничтожьте поиск аналогов. Сердце подземелья – 65%. Цель – Д. Захватите сердце подземелье. Альтернативная цель – Д+. плюс. Уничтожьте сердце подземелье. Награда – вариативно. Предполагаемые противники – существа системы. И такое чувство, что эту смерть я с таким подходом рано или поздно найду. Сердце подземелья – осколок, наследие. Звучало довольно знакомо, кажется, подобные концепты встречались в ряде игр, при этом процент соответствия терминов довольно низок, так что всерьез на свои представления полагаться не стоит. К слову, эта миссия не была похожа на естественную, слишком уж много игровых условностей и сложные цели, конечно, система и сама по себе на естественный закон природы не тянет, как и прошлые задания, но все же это случайности разного порядка. Сомневаюсь, что эти осколок и сердце могли образоваться сами по себе. Миссии способны создавать не только система, так что эта локация вполне может быть рукотворной. Как и карта, соответственно. Белый маг в 12 поколении предскажет будущее. Ладно, теперь посмотрим, что изменилось в описании карты. Идентиф. Я вовремя остановился, поморщившись. Недавнее исцеление, хоть и не вызвало новых предупреждений, но оставило не слишком приятное ощущение, словно я прошел по грани. Если не следовать советам, то кто знает, к чему это может привести? Регрессу параметров? Или большому магическому истощению, которое на недельку оставит меня без ключевых способностей? Ограничимся банальной справкой. Благо, после привязки этого тоже должно хватить. Пещеры гоблинов. Ранг C. Тип подземелья. Особенности. Основной ключ. Открывает путь к подземелью 54%. Пещеры гоблинов. Неактивно. Требует привязки. Возможность заключить контракт, позволяющий призывать обитающих там существ. Неактивно. Призыв. Заблокировано. Требует заключенного контракта. «Неизвестно. Скрыто, неактивно. Требует привязки. Неизвестно». «Дополнительно. Привязанный квест. Резерв. 1237 из 10 тысяч ОС. Владелец Василий». Появившийся резерв вызвал приглушенное желание выматериться. «В карту было влито немногим меньше, чем я получил за все это время». «Сумея поглотить опыт, разом поднялся бы до пятнадцатого уровня, вплотную подобравшись к шестнадцатому». «Внимание! Извлечение опыта невозможно!» Как и ожидалось, собственно. Однако его наличие намекало, что многие функции карты действительно будут платными. Даже странно, что, обладая подобным богатством, нейрон мне слил. «Что-то с ним определенно было не так. Вопрос, что именно?» В любом случае, тот факт, что рептилоид мертв, теперь вызывал изрядное облегчение. Вот только этот квест. Похоже, с привязкой я поторопился. Не сказать, чтобы я не был заинтригован возможностью получить в свое распоряжение осколок, чтобы это не значило, вопрос в соразмерности рисков. Ранг миссии пусть и был ниже ранга карты, но прямо намекал, просто не будет. При этом миссия личная, слот лишь один и привязан к карте. «Пока я жив, ни на кого другого эту честь не перекинуть». «Сумки работорговца у меня нет, и одолжить не получится, все из-за той же привязки». «Так что взять с собой несколько взводов спецназа не получится». «Значит, мне предстоит в одиночку отправиться в некую изолированную локацию, прорваться через орды врагов и захватить условный центр. Если, конечно, я вообще приму это задание». К счастью, никакого таймера не наблюдалось От меня не требовалось торопиться с решением Само собой, это отбрасывая проблемы иного плана Если я и дальше собирался играть в Чипы Дейла То отправиться на миссию мне следует прямо сейчас Не теряя ни секунды Пока злобные гоблины не сделали с пропавшей девушкой Что-нибудь нехорошее Принять задание, владыка подземелья Один из одного Да, нет Ответ очевиден У меня магическое истощение, умение в откате, кое-как затянута рана и так далее и тому подобное. Лезть в неизвестность, рискуя сложить голову, и ради чего? Ради приза я не настолько жаден, ради НАТЫ я не настолько благороден. К тому же, не стоит забывать, что на мне лежит ответственность за всю остальную группу, и если я погибну за зря, последствия будут крайне тяжелыми». Даже если забыть о моих навыках целителя, которые обеспечивают отделу поддержку на самом высоком уровне и почти неограниченное финансирование. С моим исчезновением следующая же рейд-миссия почти наверняка не обойдется без потерь. Моя гибель подорвет моральный дух, только начавший восстанавливаться после исчезновения резервной группы. Если уж топы гибнут, то что говорить о шансах куда более слабых игроков? И список причин можно было продолжать очень долго. «Я не мог позволить себе поддаться эмоциям и рисковать всем нашим будущим ради одного из подчиненных». «Черт, черт, черт», – пробормотал я и поморщился. «В пылу боя рану можно было игнорировать, но сейчас щека и челюсть непрестанно ныли, вызывая раздражение, и метафорическое желание кого-нибудь убить». «Увы, в боевой форме мне были доступны лишь таблетки, но даже их я предпочел пока не трогать». В какой-то степени боль можно считать напоминанием о том, что я все еще уязвим. С ростом силы я становился самоуверенным, склонным к лишнему риску. Мало того, мысли о смерти стали привычными и уже не вызывали былых эмоций. Боль же позволяла не забывать, что смерть – это не какая-то абстракция. Боль, боль, боль. К слову, трудно не заметить, что практически каждая миссия, в которой я принимаю участие, оборачивается катастрофой. Отбросим глобальные, остаются бой с адскими гончими, золотые обезьяны, а теперь вот это. Раз совпадение, два совпадения, а вот три – уже статистика. Единственное исключение – четвертая миссия, во время которой мне просто никто не встретился. И то, глядя на общую картину, мне уже кажется, что я просто чего-то не заметил или разминулся с весьма неприятным противником. И ведь у меня был доступ к общей статистике. Большинство миссий сбалансированы куда лучше. С другой стороны, это может быть ошибка выжившего. И те, кому не повезло, просто не могут об этом никому рассказать. Черт. Я провел картой поранья, словно наказывая себя, а затем убрал ее в карман куртки. Возможно, это решение будет стоить девушке жизни, но так сложились обстоятельства». К тому же не исключаю, что НАТО сейчас мирно пребывает в стазисе, заключенная в карте, и не слишком нуждается в моей помощи. Без статуса героя гоблины даже не смогут ее оттуда вытащить. Вряд ли, конечно, но верить в лучшее всегда приятнее. Даже если я в итоге рискну принять эту миссию, то только тогда, когда буду точно понимать, что и зачем делаю. Мне требовалось время на подготовку и информация. Если не знаешь, что делать дальше, просто раздели стратегическую задачу на кучу мелких кусочков. Определиться с итоговым выбором можно будет позже, по ходу дела, когда ситуация прояснится. Сейчас у меня целых пять потенциальных источников информации, которую нужно из них добыть, тем или иным путем. В принципе, основы проведения допроса я знал, а гоблины не выглядели партизанами, готовыми молчать даже под пытками. Вот только для полноценной работы обстановка была неподходящая, а потрошение игнорировало последствия для информатора, что, однако, не отсекает более мягкие варианты. «Босс!» – появился Кир. «Быстрее, босс! Они хотят сбежать! И еще я нашел много камней!» Я отбросил лишние мысли и ускорился. Как и сообщил призрак, воспользовавшись моим отсутствием, пленники сползлись и пытались перегрызть наручники. Конечно, пластик на них шел качественный, однако это все же не сталь. Так что к моему приходу гоблины почти справились, но почти не считается. Ну и что бы вы делали, даже сумея освободиться? Черт, риторический вопрос. Полагаю, как и я сам, настолько далеко в будущее гоблины не заглядывали. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Да, мудрость на все времена. «Достав новую партию стяжек, я вновь зафиксировал им конечности и растащил в разные стороны, привязав к деревьям. Знак судьбы, не иначе. Последнего я уволок подальше, решив все же попытаться найти с ним общий язык. «Как тебя зовут?» Я сел рядом и глотнул из фляги. «Пить хочешь?» Гоблин отвел взгляд, похоже, не испытывая желания общаться. «Ему явно был нужен стимул». И я сейчас не о той палке, которой в древности подгоняли ленивых ослов. Послушай, начал я, ты вроде не глупый парень, поэтому я не буду угрожать тебе смертью, обещать отрезать тебе пальцы, уши или там засунуть пятки в костер. Мы же цивилизованные, разумные существа. Давай я просто слегка обрисую ситуацию. Гоблин бросил на меня испуганный взгляд и нехотя кивнул. Даже если он и не понял в полной мере часть терминов, упомянутые мимоходом пытки затронули что-то в глубине его черной души. По крайней мере, подозревать меня в таком извращении, как гуманизм, у него нет никаких оснований. Даже если он вдруг знает, что это вообще такое. Итак, вы находитесь в другом, незнакомом вам мире. Ваш хозяин сбежал и уже не вернется. Вы сами по себе. Тед, понимаешь? «Я ожидающе посмотрел на гоблина, которому мои откровения явно не нравились, но не настолько, чтобы что-то ответить. Бежать вам некуда. Однако я взял вас в плен не для того, чтобы потом убить. Я не питаю к вам настоящей ненависти. Мы сражались, вы проиграли, бывает». «Ты убил их остальных?» «Верно», – кивнул я, – «начало положено». «И ты можешь ненавидеть меня за это, но вы с товарищами все еще живы, Вы можете портить мне настроение, отказываться говорить или пытаться сбежать, но тогда вас не ждет ничего хорошего. Или же сотрудничать. И тогда с вами будут обращаться достойно, как с почетными пленниками. Вас не только не убьют, но и дадут одежду, будут хорошо кормить, предоставят теплое помещение и даже позволят общаться между собой. «Ты хочешь сделать нас своими рабами?» Значит, как минимум о концепции рабства гоблин знает». Тоже своего рода информация. «У нас запрещено рабство. Вы лишь пленники. Если вы докажете свою лояльность, то рано или поздно получите свободу. Про гражданство в качестве главного приза я упоминать не стал. Сомневаюсь, что его племя доросло до такого концепта. Впрочем, системный язык славен тем, что даже если я скажу какую-нибудь ересь, гоблин все равно поймет общий смысл. Так что я не слишком-то сдерживался». К слову, хотя мои пленники и были разумными, но не принадлежали ни к одному из государств, и на них не распространялись никакие законы и конвенции. «Ты пытаешься обмануть меня?» «Зачем мне это?» – хмыкнул я. «Просто пытаюсь сэкономить нам время. Если мы не договоримся, то вами займутся специалисты». «Кто?» «Мастера пыточных дел. Ну, знаешь, те, которые загоняют иглы под ногти, выдирают зубы, ломают кости и все такое». «Кровавая гыбня, если ты понимаешь, о чем я. Блеф своего рода. Я бы с радостью передал это дело специалистам, но должности палача в штатной сетке не было уже больше сотни лет. Только психологи, врачи и разного рода военные спецы, которые все равно не знают ни о гоблинской анатомии, ни системного языка». «Что я должен сделать?» – сдался пленник. «Надо же, кажется, моя речь его проняла. прежде всего отвечать на вопросы добровольно и честно не заставляя меня прибегать к угрозам и насилию итак начнем с простого как тебя зовут то облизнул губы гоблин то переспросил я не потому что жаловался на слух а желая закрепить успех и проверить догадку то повторил пленник в моем имени три буквы Похоже, эта традиция с длиной имен охватывает не только один мир. Возможно, это правило вообще общее для всех гоблинов. Если так, то число гоблинских богов никогда не превышало количество букв системного алфавита. Кто за вами стоит? Какому из богов ты служишь? На этот раз пленник молчал несколько дольше, но все равно в итоге ответил. Всем и никому. У нас гоблинов больше не осталось богов, только их священные имена. Кстати, не подскажешь, почему они состоят из одной буквы? Разве не лучше почтить богов более длинным именем? Из десяти букв, например, или даже из сотни? Не то, чтобы для меня это было важно, но если я спрошу о том, что меня действительно интересует, гоблин может что-то заподозрить и замкнуться. Я ожидал типового ответа, вроде так было испокон времен, но то сумел конкретизировать проблему». «Чтобы мы никогда не смогли их забыть, и чтобы новые боги могли унаследовать силу старых». Это было достаточно интересно. Хотя и не факт, что легенды имеют какое-то отношение к реальности, однако у меня возникло смутное подозрение, что кто-то в этой вселенной основательно недолюбливает гоблинов, возможно, даже ненавидит, причем гораздо сильнее, чем я сам. «Вы можете поклоняться другим богам?» «Не знаю». Я кивнул, размышляя о перспективах. Возможно, имеет смысл попытаться подвести гоблинов под руку земных богов? Не самому, конечно, но что мешает подкинуть эту мысль одному из жрецов? В любом случае, пора возвращаться к основной теме. Расскажи о своем господине. Владыка Нейрон, могучий, бессмертный и непобедимый воин. Наш господин, благодетель и верховный вождь. Тот, чей голос сотрясает своды пещер. «Великий охотник на крыс, лучший выращиватель деревьев, мастер камней и кости». Хотя гоблин говорил без малейшей фальши, мне трудно было поверить, что он действительно в это верит. Просто привычная ложь. Или все очень плохо. Может, обойдемся без всего этого? Нейрон вас бросил и уже не вернется. Он никогда не узнает, даже если ты назовешь его сейчас «дождевым червем». «Я мало что знаю о владыке, только то, чему нас учили старейшины. Хотя он и не бог, лишь от его воли зависит жить нам или умереть. Служить ему – великая честь». «Честь? И как часто ваши воины возвращаются обратно?» «Иногда. Редко». «Понятно», – кивнул я, меняя тему. «Чем же ты занимался у себя дома, То, Ты воин? Охотник?» «Я всего лишь старший собиратель мха». «У тебя третий уровень», — заметил я. «Похоже, мох сопротивлялся». «В пещерах встречаются крысы. Все мужчины племени охотники и воины. Но я недостаточно силен, чтобы быть только охотником и воином». «Расскажи мне больше об этом. И о крысах, и о мхе, и о пещерах». Не стоит слишком полагаться на слова. Трудно не заметить, что хотя гоблины поначалу и выглядели непривычными к яркому солнечному свету, Вероятно, потому и мазали, но адаптировались быстро. Так что вряд ли они ползают под землей в полной темноте. «Это самое обычное место». «Обычное?» – хмыкнул я. «Как это?» «Здесь очень странное место. Никогда не видел таких больших деревьев. Я никогда прежде не бывал в других мирах, поэтому мне сложно описать дом своими словами». «И все же попытайся. Какой высоты своды, есть ли там свет?» Постепенно, благодаря наводящим вопросам, ситуация слегка прояснилась. Осколок представлял собой изолированный кусок какого-то отдаленного мира. Причем за пределами некого энергетического купола гоблины существовать не могли. Начинали задыхаться, кружилась голова, а затем они теряли сознание. Напоминало это банальное кислородное голодание. Если гоблина вовремя затащить обратно за пелену, то он вскоре очнется, Если оставить снаружи, вскоре умрет. Так что гоблинам наружу ухода не было. Зато там прекрасно себя чувствовали некоторые растения и ряд монстров, те же самые скальные крысы, плюс какие-то насекомые вроде тараканов, которые составляли основу их рациона, некая гармоничная экосистема. Вполне возможно, что крыс изначально завезли туда для прокачки гоблинов, но они устроились куда лучше своих хозяев, расплодились сверхмеры и теперь представляли для тех немалую угрозу. И, конечно, служили источником материалов и прибавкой к рациону. Про сердце подземелья, правда, гоблин ничего определенного, кроме разве что местоположения, не рассказал. Как и о потенциальной судьбе пленницы. Постеснялся, наверное. Или просто не хотел умирать. «Как много гоблинов там живет? Сколько у вас воинов?» Кажется, то наконец-то уловил, откуда дует ветер, потому что следующий его ответ выбивался из общего ряда и доверия уже не вызывал. «Тьма! Так много, что не сосчитать! Наше племя сильно и могущественно!» «Да ладно! И тогда почему твой господин не призвал хотя бы сотню воинов?» «На все его воля!» — гоблин отвел взгляд. «Переход между мирами недешев». «Смотри, я устало вздохнул и положил перед ним карту. Знаешь, что это такое?» «Магическая карта. У нашего господина было немало таких». «Это та карта, что позволяла вашему бывшему господину контролировать осколок. Если верить ей, то он мертв. Теперь я могу отправиться туда и занять его место. Понимаешь?» Гоблин протянул руку, дотронувшись до карты, и на мгновение прикрыл глаза. Похоже, его справка требовала физического контакта. «Понимаю. Ты говоришь правду. И ты все же обманул меня». Как ни странно, я сразу понял, что он имеет в виду. Я сказал правду насчет карты, но при этом его откровенность базировалась на том факте, что я никогда не попаду в его пещеры. «Ничуть. Все, что я говорил, было правдой». «Я не собираюсь убивать тебя. Мало того, я хотел бы мирно договориться с твоим народом. Скажи, в чем вы нуждаетесь?» «Конечно, я мог бы отправиться на осколок и попытаться перестрелять всех обитателей, но я не настолько жаден, чтобы устраивать геноцид без веских на то причин. Эти гоблины явно родом из низкоразвитой, практически нищей цивилизации. Так не проще ли договориться?» «Наверняка у нас найдется для них некоторое количество зеркал и разноцветных бус, не говоря уже о более полезных вещах». «Тебе не подкупить нас! Наше племя богато и могущественно!» «И это прекрасно!» – кивнул я. «Однако повторю вопрос и подумай, прежде чем вновь соврать. Ты рассказал мне уже достаточно, чтобы понять, что прошлый хозяин не очень-то о вас заботился. Мой мир богат. Еда, ткани, металлы, дерево. Я могу доставить это все на осколок. Могу сделать так, что твое племя никогда не будет больше знать голода. Ваши воины получат могущественное оружие, которое позволит вам отбросить крыс от границ поселений. В обмен на что? Думаю, этот вопрос мы сможем обсудить с вашими старейшинами. Откуда мне знать, что ты не пытаешься меня обмануть? Я лишь прошу назвать то, что вам нужно. Чем это может повредить? Даже если мы не договоримся, мои дары все равно останутся у племени. И если они окажутся хуже, чем могли бы быть, то виноват в этом будешь именно ты. Я. С другой стороны, если ты поможешь мне, то я расскажу, что это была твоя идея. Именно то, о предложил мне прийти с дарами, а не пытаться подчинить племя силой. О твоем уме и хитрости будут слагать легенды. И обещаю, если у меня получится договориться, ты сможешь вернуться домой и сполна насладиться славой. Ну, что скажешь? Еще один риторический вопрос. Судя по блестящим алчности глазам, гоблин был мой. Со всеми потрохами.